Глава вторая. Нурагический комплекс Сиримагус. Траталиас, Южная Сардиния. 2016 год. Нураги. Наименование древних, второе тысячелетие до нашей эры, восьмой век до нашей эры, каменных башен в изобилии, встречающихся на Сардинии в той или иной степени сохранности. Похожие постройки имеются и на других Средиземноморских островах но относятся к иным археологическим культурам. На Сардинии молчание — это почти религия. Остров состоит из бескрайних просторов и первобытной тишины, в которых есть что-то священное. Молчание пронизывает все, возвышающиеся до самого горизонта холмы, покрытые маквисом, бесконечные пшеничные поля — Равнины, усеянные ладанником, мастиковым деревом, миртом и земляничником, наполняющими воздух пьянящими ароматами. Горы, которые робко поднимаются к небу, как будто боятся его осквернить. Плато и пастбища, пересекаемые стадами и продуваемые мистралем. Мистраль — сильный северо-западный ветер. Надо всем этим всепоглощающая тишина. Человек не пытается господствовать над природой, потому что боится ее. Этот страх, сын древних времен, у него в крови. Человек знает, что природа управляет судьбами людей и животных, и вскоре учится узнавать и понимать все природные явления, происходящие вокруг него, потому что, как это ни странно, тишина умеет говорить. Она учит и предупреждает советует и предостерегает, и проклинает того, кто не оказывает ей должного почтения. С вершины холма Серимагус Марена Баралли рассматривал равнину, пронизанную бесконечной тишиной, пытаясь вывести из тишины гипотезу. Ему сказали, что девушка пропала в этом районе. Равнина была усеяна нурагами, гробницами гигантов, прочими мегалитами и остатками сардинских поселений. Гробницы гигантов – еще один вид сардинских археологических памятников. Мегалитические погребальные сооружения в виде галерей, возможно, заимствованные нурагической культурой у предшествующих культур. Место культа и тайны, как было и при других преступлениях. Только сейчас убийства не было. После известия об исчезновении полицейский вместе с местными пастухами и фермерами обыскал местность метр за метром, но не нашел никаких следов. «Это само по себе ничего не значит. Девушка пропала два дня назад», — подумал он. «Тот, кто ее забрал, мог уничтожить следы». Но он и сам не верил этому предположению. Обычно тело оставляли на обозрение, И потом... Еще долго было до «Садия де Мортас Дня — Мертвых, мёртвых», «Дня душ». Долорес была жива, он чувствовал это. Ее лишь спрятали где-то в ожидании этой проклятой ночи. Мужчина огляделся. Стоял прекрасный день, хотя до конца октября оставалось меньше недели. Облака медленно растворялись в чистом голубом небе. Воздух был сладок и чист. Солнце заливало все сливочно желтым светом. Его глаза искали водоем. Сиримагус означает озеро волшебников или демонов, подумал он. В деревне поговаривали, что в этих местах происходили сверхъестественные явления. Может, оно поэтому выбрало это место. Размышление прервал внезапный приступ кашля, согнувший его пополам. Марена чувствовал себя так, словно у него в кишках елозила наждачная бумага. Это напомнило ему, что у него назначена встреча, которую он не может пропустить. Было уже поздно. Он в последний раз осмотрел низину, выискивая любую деталь, которая могла бы подсказать ему, что случилось с девушкой. Но напрасно. Воодушевленный предчувствием Морену отправился в путь. «Возможно, ты ошибаешься». Может быть, она исчезла по своей воле и не имеет никакого отношения к другим пропавшим, — подумал он. На самом деле он прекрасно знал, что это не так. Вернее, чувствовал. Морено добрался до группы, сопровождавшей его на вершину, и они вместе вернулись в долину.